В 5.30 18 сентября началась артиллерийская подготовка. В 5.45 ударили «Катюши», а в 6.00 над полем сражения появились штурмовики. В 7.00 артиллерия перенесла огонь в глубину, а танки и пехота двинулись в атаку. Слева от 1-й гвардейской армии в 6.30 перешла в наступление своим правым флангом 24-я армия. Сказать, что на направлении главного удара фронта в полосе 1-й гвардейской армии события развивались драматично, значит не сказать ничего. Здесь наступали 308-я и 316-я стрелковые дивизии при поддержке 7-го танкового корпуса Ротмистрова. 62-я танковая бригада наступала совместно с 308-й стрелковой дивизией. 87-я танковая бригада с 316-й стрелковой дивизии, 3-я гвардейская тяжёлая танковая бригада составляла второе эшелон корпуса. В первые часы наступления корпусу рот Местрова удалось пробиться довольно глубоко в оборону противника за счёт ввода в бой из резерва 3-й гвардейской танковой бригады 7-м танковым корпусом совместно с пехотой Была занята господствующая над местностью высота 1542. Однако, перевалив за цепочку высот в районе высоты 1542, бригада корпуса ротмистрова оторвались от пехоты и артиллерии. Пехота была прижата к земле огнём противника и авиаударами. Что было гораздо хуже, успех пока ограничивался вклинениям в немецкую оборону танкового корпуса и двух стрелковых дивизий. Наступавшая справа 292-я стрелковая дивизия и 12-я танковая бригада продвижения не имели. Как указывалось в отчёте 12-й танковой бригады, цитата: "По достижении танками Балки Вороня боевые порядки бригады подверглись сильному артподряду и бомбардировке авиации противника. в результате чего части 292 СД были вынуждены залечь. А артиллерия, вследствие порыва связи и воздействия авиации по огневым позициям, сократила до минимума темп огня, и танки были вынуждены вести бой, изолированный от пехоты, без поддержки артиллерии, неся большие потери. Командир танка... Те 72-й танковой бригады лейтенант Немов вспоминал: цитата. Грохот артиллерии, взрывы снарядов или авиабомб со всех сторон, треск ружейного пулемётного огня, многие чёрные столбы дыма, поднимающиеся к небу. Это горели наши танки, да мы были и очень далеко, и неподалёку. В метрах в 300 горел Т-34 огромным костром. В небе было множество самолётов, и наших, и немецких, шли воздушные бои, и сзади несколько самолётов упали на землю. Конец цитаты. Правофланговая 173-я и 258-я стрелковые дивизии первой гвардейской армии также не смогли преодолеть цепочку высот к югу от Катлубани. Наступавшая слева 233-я стрелковая дивизия 24-й армии продвинулась незначительно. Узкий фронт прорыва ограничил пространство для маневра и подставлял наступающие части под огонь с флангов. В связи с этим, позволю себе процитировать ЖБД 6-й армии, в котором уже в 8.30 утра обстановка была обрисована следующим образом. Цитата. Ожидавшееся вражеское наступление с целью облегчить положение Сталинграда из района по обе стороны станции Котлубань началось после мощной артиллерийской авиационной подготовки. Оно привело к довольно глубокому, но узкому прорыву танков и пехоты на границе между 14-м ТК и 8-ой АК. Контурмира 14-А, 8-А и частей 389 ПД принимаются в бой брошенные все имеющиеся силы 8-го авиакорпуса. Конец цитаты. В скобках отметим, что к отражению советского наступления была привлечена дивизия из состава штурмующего Сталинград корпуса. Главной задачей наступающего было развить первоначальный успех потрясти оборону противника на всю глубину. Также успех можно было развить в сторону флангов, облегчая продвижение вперед застрявшим соседям. Поначалу все эти задачи легли на плечи танкистов 7-го танкового корпуса. 62-я танковая бригада стала расширять прорыв ударом на юго-запад в направлении на хутор Бородкин. К началу наступления в бригаде было... 13 Т-34 и 18 Т-60. Соответственно, из числа танков Т-34, участвовавших в атаке, 6 машин были потеряны в бою за высоту 1542, а остальные прорвались в хутор Бородкин. Оставание пехоты не позволило закрепить первоначальный успех, прорвавшийся в хутор машины Были контратакованы противником и сожжены, только некоторые члены экипажей вернулись обратно. В итоге потери 62-й танковой бригады за день составили 11 Т-34 и 14 Т-60 сожжёнными, 2 Т-34 и 1 Т-60 подбитыми. Глубже всех пробилась 87-я танковая бригада корпуса ротмистрова К полудню, когда была занята высота 154-2, бригада заняла разъезд 564. Не останавливаясь, танки бригады пошли дальше вдоль железной дороги. Следующим препятствием стал глубокий овраг, ограничивший маршрут продвижения дефиле у железной дороги в направлении разъезда Конный. Стоять размышлять было некогда. Справа, через овраг из хутора «Новая Надежда» били противотанковые пушки. Единственной дверцей в глубину обороны противника казался разъезд конный, тот самый, что пытался отбить 23-й танковый корпус. В нее незамедлительно постучались. Ответ был недружелюбным. Восемь танков 1-го батальона 87-й танковой бригады, дошедшие до разъезда, Были сразу же контратакованы 20 танками противника, подошедшими от Сталинграда, и все сожжены. Другой батальон был атакован во фланг из-за железнодорожного полотна. В бой пошли танковые резервы немцев, накопленные Паулюсом для защиты надземного моста. Последние участвовав в бою тяжёлая бригада корпуса ротмистрова, третья гвардейская танковая бригада Начала бой с 15 УКВ и 10 Т-60. В 7:30 она была введена на стыке между 62-й и 87-й бригадами и приняла участие в захвате высоты 154 и 2. При небольшой глубине обороны вклинение советских танков до разъезда Конной создало кризис в обороне надземного моста. В дневном донесении 6-й армии за 18 сентября мы находим драматичное описание ситуации в 14-м танковом корпусе. Цитата. В 6.00 врагу удалось вклиниться на участке Северного фронта 60-й моторизованной дивизии с обеих сторон пункта 414-го в сторону юга, где он затем проник в район пункта 4. 427-го и западнее Неву, где расположен командный пункт дивизии, главный перевязочный пункт и большинство тылов. При взаимодействии личного состава штаба дивизии и батальона связи атака вражеской пехоты была остановлена. В этом бою у взятых в плен большевиков было обнаружено большое количество немецких предметов обихода и немецкое оружие. Конец цитаты. Указанный немцами пункт 427 это хутор Новая Надежда, к которому с севера прорывали танки 87-й танковой бригады. Немцам также пришлось задействовать для обороны северного фланга не только части 389-й пехотной дивизии, но и другие подразделения, занятые на штурме Сталинграда. Согласно записи в журнале боевых действий 6-й армии, Резервы расположили в тылу атакованных позиций 14-го танкового и 8-го армейского корпусов. Цитата. Группы Штиотта и Майер обеими боевыми группами во взаимодействии с подразделениями обеспечения 295-й пехотной дивизии была занята опорная позиция на линии Авраг северо-восточнее пункта 427. Авто дорога юго-западнее от него вплоть до аврага Безымянка большая рассошка. Конец цитаты. Полковник Макс Штиотта был командующим инженерными войсками 6-й армии. В его боевую группу были включены сапёрный батальон, дорожно-строительный батальон, дивизион тяжёлых гаубиц, батарея миртир, дивизион зениток и мелкие части. Однако последнее слово в сражении 18 сентября еще не было сказано. В распоряжении советского командования еще оставались силы, которые предполагалось использовать как эшелон развития успеха. В 10.30 начальник штаба 1-й гвардейской армии приказывает 4-му танковому корпусу приступить к выполнению задачи. Корпус должен был совместно сражаться с 207-й и 221-й стрелковыми дивизиями 4789 и 5724 человека на 15 сентября соответственно. Пройти через боевые порядки 1-го эшелона армии и атаковать в направлении Гумрака. Формально 4-й танковый корпус вводился в прорыв шириной 4 километра, пробитый 308-й и 316-й стрелковыми дивизиями. Уже в 12.00 45-й и 102-я танковые бригады корпуса подошли к захваченным первым эшелонам позициям. Выдвижение проходило под ударами с воздуха. Танки не пострадали, но бомбами была разбита часть автомашин, в том числе штабная машина мотострелкового батальона. Но главное испытание ждали танкистов впереди. Как указывалось в донесении штаба 6-го армии в ОКХ, «противнику удалось прорваться на фронте в 1-2 километра по обе стороны остановочного пункта 564-й километр». Он вышел к надежде. Основная масса танков 14-го ТАКа подходит с востока и юго-востока. Истребители танков и штурмовое орудие 8-го АК с запада. Конец цитаты. Как следует из более поздних записей, к месту прорыва резервы прибыли как раз около полудня. Скуре наступающая советская пехота была прижата к земле. 45-я танковая бригада остановилась и без пехоты вперёд не пошла. вытянувшись в колонну вдоль железной дороги. 102-я танковая бригада двинулась в глубину обороны противника. Несмотря на захват господствующей высоты, достижения утреннего наступления ограничивались достаточно узким пространством к западу от железной дороги на Сталинград. Узость пробитого коридора позволяла простреливать его на всю глубину, Справа и слева в машины 102-й танковой бригады полетели бронебойные снаряды. Первым ударом стали выстрелы с правого фланга со стороны оставшейся в руках немцев высоты 123-6. Были сразу же подожжены четыре танка. Четыре запылавших танка, огонь противотанковых пушек вызвали некоторое замешательство танкистов, но оно было преодолено. и танки пошли вперёд, выходя из секторов обстрела орудий противника. Следующей неприятностью стал огонь слева, со стороны железной дороги. Шесть немецких танков стояли в засаде за сожжённым эшелоном и били из-за обгорелых вагонов. Ещё пять танков 102-й танковой бригады вышли из строя. Препятствиями для прорыва дальше на юг стали хутор «Бородкин» и прикрытый противотанковыми пушками "Авраг". То есть бригада встретила те же препятствия, что и танки седьмого танкового корпуса, несколькими часами ранее. В Бородкине было потеряно ещё два танка, уничтожено три противотанковых пушки и захвачено две штабных машины. Продефилировать мимо противотанковых пушек у "Аврага" не удалось. Все вышедшие к нему танки были перебиты. И здесь следует сказать, что из 28 Т-34, 6 Т-70 и 6 Т-60, имевшихся в 102 танковой бригаде к началу наступления, в бою участвовало 20 Т-34, 3 Т-70 и 4 Т-60. Остальные вышли из строя вследствие технических неисправностей. Поэтому каждый подбитый танк, особенно Т-34, был существенной потерей. Однако с точки зрения немцев кризис ещё не был преодолен. Оставление в руках советских войск господствующей высоты означало крах обороны в ближайшие дни. Была бы подтянута артиллерия, и просматриваемая с высоты оборона подверглась бы жестокому обстрелу всеми калибрами. требо с ним медленно восстановить положение. В 17:00 началась контратака со стороны Хутора Бороткин. Танки 102-й танковой бригады уже были все выбиты, и оказать сопротивление противнику она уже не смогла. Оборона с большим трудом захваченной высоты могла опереться на второе эшелоны танковых корпусов. Во второй половине дня Третья гвардейская тяжёлая бригада отбивала атаки на высоту 1542. Постепенно её силы таяли. Потери третьей гвардейской танковой бригады за день составили 7 КВ и 3 Т-60 сожжёнными, 7 КВ и 3 Т-60 подбитыми. К вечеру высота 1542 была отбита противником. Попытки Отбросив советские части на исходные позиции, успеха не имели. Их отразили 45-я и 121-я танковые бригады 4-го танкового корпуса. Обе бригады не переходили через рубеж высот и не подвергались убийственному огню на их южных скатах. Было бы возможно лучше, если бы они поддержали своих товарищей в боях за Бородкин и Конный Но вместо этого была дуэль с места у подножия утраченной высоты.